Глава 6. Заботиться о внутреннем ребёнке. Что бы ни случилось с тобой, это принадлежит тебе. Сделай это своим. Накорми этим себя, даже если кажется, что это невозможно проглотить. Дай этому взращивать тебя, потому что это то, что способно тебя взрастить. Шэрил Стрейт. Прекрасные мелочи. Каждому ребёнку нужна безусловная любовь родителей. Ему нужны внимание, одобрение, понимание, признание, тепло и ласка. Это то, как внутренний родитель может заботиться о внутреннем ребёнке. Функция заботы у внутреннего родителя дополняет функцию защиты. Когда внутреннего ребёнка захлёстывают непреодолимые эмоции, вы можете облегчить его состояние, посочувствовав. Когда внутренний ребёнок делает ошибки или нарушает границы, рядом с ним будет внутренний родитель, который его простит. Внутренний родитель нужен ещё и для того, чтобы создать среду которая достаточно безопасна, чтобы ребёнок открылся и рассказал о своих чувствах. Функция заботы это прежде всего создание доверия со своим внутренним ребёнком. Однако может ли забота родителя быть чрезмерной? Чрезмерная забота обычно встречается там, где отсутствует внутренняя структура и постоянство. Я встречал родителей, которые слишком легко поддавались на требования своих детей. Как только ребёнок просил их о чём-то, они тут же это ему давали. хотя и понимали, что в перспективе для ребенка это не будет полезным. Иногда они пытаются установить какие-то рамки для своих детей, но эти рамки не являются жесткими и постоянными. После нытья или игры на чувстве вины дети обычно получают желаемое. И гиперопека, и чрезмерная забота не являются проявлением любви. Зачастую родители просто хотят утвердить свой имидж хороших родителей. Они скорее подпитывают свое эго и чувство самоидентификации, Нежели заботиться о детях. У меня училась юная студентка, которая всякий раз, когда я просил её решить математическую задачу, говорила обо мне что-то колкое: вы плохой учитель, вы придираетесь, вы скучный. Очень хотелось сдаться на её просьбы и отпустить её поиграть вместо учёбы, потому что моё эго не хотело расставаться с образом хорошего учителя. Но я осознал, что она добивалась, чтобы я почувствовал себя виноватым. Тогда у неё будет меньше задач, которые придётся решать. Поэтому я сказал ей: "Даже если я плохой учитель, нам всё равно нужно решить задачи". Она расстроилась, потому что ей не удалось контролировать меня. В конце концов мне всё же пришлось разрешить ей уйти, но я смог отстоять свои внутренние границы и добросовестно выполнить обязанности. Меня не нанимали играть с ней, я должен был помочь ей с учёбой. Когда родители проявляют слишком много заботы, дети чувствуют своё величие. как если бы весь мир крутился вокруг них. Когда наш внутренний родитель чрезмерно заботится о внутреннем ребёнке, это может привести к тому, что мы будем поглощены собой сверх меры. Да, когда у вашего внутреннего ребёнка проблемы или просьбы, ваш внутренний родитель должен быть с ним, чтобы выслушать и проявить внимание. Но если всё ваше сознание вращается вокруг вашего внутреннего ребёнка, вы настолько погрязнете в его эмоциональных нуждах или в развлечениях, которых он жеждит, что у вас не останется сил делать что-либо еще. В результате ваша взрослая жизнь неизбежно пострадает. Но верное и обратное, если ваш внутренний родитель не даст вашему внутреннему ребенку достаточно внимания, любви, эмпатии, тот начнет искать все это на стороне, из внешних источников, людей или вещей. И тогда, чтобы удовлетворить свои нужды, вы все время будете зависеть от других».